ЛО 5 «Тише!» Я резко перевел взгляд на выпорхнувшую из-за ширмы, отделяющей трапезную наместник от соседнего помещения, девушку с длинными светлыми волосами. С очень светлыми волосами. «Совпадение?» Взявшая со стола кувшин с вином молодая служанка ловко наполнила чашу хозяина и поспешила ко мне. «Звезды! Это точно она!» Годы прилично ослабили изначальную схожесть двойняшек. Но некоторые черты лица у нас с ней совпадают, хорошо, что их мало. Увидеть у нас брата с сестрой не так просто. Если бы не прозвучавшее имя служанки, я бы до сих пор продолжал оставаться в блаженном неведении. Даже цвет волос пусть у нас хоть немного, но различается. И что мне с ней делать? Ох, не тому из нас она встретилась. У меня нет возможности возиться с сестрой Китара. Я скоро отправлюсь на истину. Не с собой же ее тащить. Слава звездам она не узнала меня. Даже не посмотрела на брата. Наполнила мою чашу с вином и умчался обратно за ширму. Оно и понятно. Где китара, где пришедший сюда по пути юный принц? — Не бойся. Это уже не отравленное, улыбнулся наместник. — Да тебе сейчас я-то не страшен. В ближайшие полчаса тебя хоть на части режь жемчужина не даст умереть второй раз. Тут он прав и не прав одновременно. С момента, как я закончил создавать силовой каркас, никакой яд мне и правда не страшен. Существенно возросший уровень контроля над своим организмом теперь позволяет мне мгновенно блокировать воздействие на него любых опасных для моего здоровья веществ. «Спасибо повысившейся концентрации протоэнергии». На умений функционал силового каркаса значительно шире, чем был в свое время у меня в теле Хо на земле. Стал бы я пить растворенный в вене цианид, зная, что он гарантированно прикончит меня? Конечно же нет. Защита, дарованная мне проглоченной еще на суше жемчужиной, слишком ценна, чтобы терять ее ради спокойного продолжения службы в Синдай. Реши сон, убить меня каким-нибудь другим, отличным от отравления способом, Мне бы пришлось воспротивиться воле хозяина, и не факт, что он сам пережил бы такую попытку лишить меня жизни. «За тебя, Энди!» — поднял чашу наместник. «За твой правильный путь!» Отпустившие меня паладины шагнули назад, но остались стоять у меня за спиной. Я сыграл свою смерть хорошо. Эти двое тоже не распознали мое притворство. Уж теперь-то этот завистливый гад точно отстанет от наказанного настолько сурового любимчика можно спокойно заниматься созданием накопителя. Кивнув сону, я выпил налитое мне тише вино. Девушка здесь в безопасности. Источнику, поддерживающему молодость хозяина целой провинции, смерть в зубах, когтях нечисти, как любая другая насильственная смерть, не грозит. Освободив ее, я тем самым как раз-таки подвергнусь сестру китара опасности. Пусть спокойно и дальше живет во дворце, дожидаясь появления брата. «Мой бывший носитель отнюдь не дурак», Он быстро разберется, где на Уикумене нужно искать источников. Наверняка уже разобрался. Рано или поздно он обязательно отыщет свою сестру. Чем мог, я помог ему. С такими дарами, один из которых моими стараниями даже поднят на трешку, китар в состоянии решить почти любую проблему. «Звезды, прошу вас, помогите мальчишке добиться желаемого. Он заслужил это». Своим товарищам по отряду Бродена я не стал рассказывать ни про свою смерть, ни про проигранные наместником сто золотых, но в тайне эта история все равно продержалась недолго. Увы, этот властный дурак, похоже, решил на моем примере преподать урок и другим своим темным. На следующий же день слух про то, что правитель Синдаев в лишил меня защиты жемчужины, разлетелся по всему дворцу. Ну а сейчас эта новость наверняка уже ушла в город. И Броден говорил, что они не рабы. Проведенный на пути искупления век гарантированно превращает свободного человека в раба. Чем дольше ты служишь хозяину, тем сильнее меняется твое сознание. Только Дунгана и попавшего в Синдай на три года раньше Хельмца Маркана поступок наместника возмутил по-настоящему сильно. Остальные, конечно же, тоже осудили действие сона, но весьма сдержанно. Негодованием там и не пахло. Да, хозяин суров, но что тут поделаешь? Все равно его поменять на другого нельзя, а уходить в отступники глупо. Беглые и бездушные плохо кончают. Там либо сгниешь, либо, что куда вероятнее тебя поймают, притащат обратно и накажут еще более жестко. Впрочем, измененная психика сторожилов фойкумена, не моя проблема. У меня нет сейчас времени на восстановление справедливости извращенного велорами миропорядка. Пусть и дальше используют живые винтики своего конвейера так, как считают нужным. Вот покончу с Гахарами, и тогда уже возьмусь за эту планету-загадку всерьез. Передо мной сейчас стоит проблема куда более серьезных масштабов. В этот раз я начал свой выходной с длительной прогулки по городу. Перед тем, как бежать из Синдая, мне нужно будет закупиться всем необходимым. Оружие, одежда, припасы. Получив возможность создавать простейшие конструкты в сверхкороткие сроки, я выйду на принципиально новый уровень могущества. Но энергонакопитель не панацея. Он не сделает меня всесильным. Присмотрюсь, приценюсь, убью время. До наступления темноты покручусь в центре города, а потом уже направлюсь на встречу с Фенгом. И вот опустившийся на Синдай вечер позволяет мне раствориться в глубоких тенях на слабо освещенных улицах окраины города. Мой очередной визит в Сизы дым вновь останется никем не замеченным. Меня ждали. Стоит не переступить порог курильни, как важного гостя уже встречает Кианг. Тонкие усики хозяина сизого дыма приподняты вверх, растянувшимися в улыбку губами. «Мистер Эндер, рад видеть вас. Прошу за мной». «Фенг уже здесь?» «Вас уже ждут, господин Эндер. Пойдемте». Уже поздний вечер. Самое людное время, а дым пуст. В общем, в зале нет ни единого человека». Фенг заранее подготовился к встрече со мной, и она точно пройдет без свидетелей. Проведя меня к той же комнате, где я был в прошлый раз, янг почтительно открыл передо мной дверь, и в прокуренный воздух заведения тут же вклинился еще один сладко-приторный аромат. Даже так? Фенга в комнате не было. За столом, вальяжно откинувшись на спинку кресла, сидела красивая женщина в богатом бежевом тоху, расшитом серебряной нитью. Ожерелье, брошь, кольца, серьги и даже заколки, удерживающие на голове незнакомки собранные в причудливую прическу блестящие черные волосы, тоже были серебряными. С набеленного, но не так сильно, как у сона лица, на меня с любопытством смотрели подведенные синей тушью глаза, обрамленные щеткой длинных ресниц. Накрашенные голубой помадой губы хорошо сочетались с такого же цвета румянами, нанесенными на стык щек и скул. «Стильно, дорого, эффектно». Но при всем своем качестве макияж все равно не справляется со своей основной задачей. Возраст женщины проглядывает из-под маски фальшивого идеала еле заметными намеками на приближение старости. Даже те 40 лет, которые я дал ей навскидку, по местным меркам уже далеко не молодость. В руке незнакомка держала длинный мундштук, соединенный тонкой трубкой с сосудом, в котором белела какая-то жидкость. «Я боялся, что ты не придешь». А вот голос вполне девичий, звонкий. «Доброго вам вечера, госпожа. С кем имею честь разговаривать?» «Какой галантный!» — томно вздохнул незнакомка. «И правда принц. Фенг зовет меня своей госпожой. И не только Фенг. Я хозяйка. Хозяйка много чего и кого. Вот и лишние сложности. Но я это предвидел». В нашей сделке слишком высокие риски, и Фенг явно в тот раз переоценил свои компетенции. Не в его полномочиях распоряжаться такими деньгами, не поставив начальство в известность. Удивляет меня лишь одно — Пол хозяйки криминального картеля. «То есть дело, начатое мной с господином Фенгом, заканчивать мне предстоит с вами», — уточнил я. «А ты все еще хочешь его закончить?» — расширила глаза женщина. «Ты умеешь удивлять юный принц». «Садись, Эндор. Поговорим». «Да, я хочу закрыть нашу сделку», — подтвердил я, опускаясь в кресло. «Зачем бы еще я сюда пришел?» «Попробовать вернуть назад свое золото», — пожала плечами хозяйка торговца отравой. «Обстоятельства изменились. Ты точно все еще хочешь продать жемчужину?» «Она знает. И в этом нет ничего удивительного. Наверное, весь Сендай уже знает». По полученной ей информации, я лишился защиты и логично было бы предположить, что теперь я откажусь от продажи жемчужины, которая может восстановить утраченную мной возможность еще раз обмануть смерть. Не продать. Обменять на семена. С улыбкой поправил я собеседницу. У вас же получилось собрать нужное мне количество? Получилось, ответила мне с улыбкой женщина. Вот твой залог. Выложила она монеты на стол. Но верну я его только после того, как ты мне покажешь жемчужину. Ее подозрительность обоснована. Поверить в то, что бездушный не проглотил подарок бездны, гораздо проще, чем в существовании сразу двух жемчужин. Откуда взялась первая, ясно, но вот вторая вызывает вопросы. Пожалуйста. Протянул я ей белый шарик. Взяв его, женщина поднесла зажатую между пальцев жемчужину к глазам и внимательно ее осмотрела со всех сторон. «Надо же!» — задумчиво произнесла она. Настоящее. Мы были уверены, ты хочешь нам подсунуть подделку. Впрочем, это ничего не меняет. Такой крючок еще крепче. Теперь ты мой мальчик. Наместник не простит тебе этого. Тут уже только смерть». «Мне не нужна ваша смерть, госпожа», — спокойно произнес я. «В ее положении угрожать мне — решение более чем странное». При желании я могу убить эту бесстрашную красотку за секунду, и никто из ее прячущихся в курильне людей мне не помешает. «Как и мне твоя, мальчик!» — изобразила губами поцелуй женщина. «Речь идет о смерти наместника?» «Дно Вселенной. Деньги здесь ни при чем. Я вляпался в большую политику». «Звезды, звезды, куда же вы смотрите?» Сотни лет это властное ничтожество сидело на своем троне, и именно в тот момент, когда здесь появился я, нужно было созреть заговору против наместника. И ведь мне не отвертеться. Либо Сону рассказывают, как я у него за спиной продаю жемчужину, и смерть этой красотки ничего не изменит, либо я помогаю заговорщикам сменить в провинции власть. — Ты получишь свои семена, — поспешила меня успокоить женщина, — и не только их. «Вот твоя жемчужина», — бросила она на столешницу, покатившийся ко мне белый шарик. «Она так твоей останется. Но ты должен помочь нам». М «Да, предвидеть всевозможные варианты событий решительно невозможно, даже с моим уровнем аналитики. Обстоятельства сложились крайне неудачно. В другой ситуации я бы просто сбежал из Синдай, обманув заговорщиков. Этот город не единственный на всю Ойкумену, где можно продать жемчужину». Но один живой якорь, обнаруженный мной на днях во дворце, теперь не позволит мне этого сделать. Раз вопрос смены власти в Синдай назрел, заговорщики в любом случае постараются убить сона. С моей помощью или без, но они это сделают. И с большой долей вероятности у них все получится, если только, конечно, наместника не предупредить, что для меня еще больший риск. Вторую жемчужину он мне не простит, тут красотка права. Сон умрет. «И что дальше? Что будет с его источником? Вдруг и ее отправят под нож вслед за хозяином? Нет, настолько жестоко с китаром я поступить не могу. Судьба Тиши не безразлична мне. Ее смерть меня категорически не устраивает. При всей важности моей миссии я готов ради спасения этой девочки пойти на незначительный риск. К тому же у меня всегда должен оставаться рычаг для воздействия на носителя». Вдруг эта проклятая планета меня снова подставит? Мне понадобятся ответы. Помощь в обмен на помощь. «Не переживай, мальчик, ты избежишь наказания», — улыбнулась мне женщина. «Убийца-наместника даже не станет отступником. Ты продолжишь свой путь искупления на службе у другого, куда более справедливого и разумного господина. Наместник Хаос с удовольствием примет тебя в свои темные». У них точно получится. Раз заговор поддерживает настолько серьезная сила, значит, сон обречен. Только странно, что, назвав мне такое важное и весомое имя, старейшая красавица никак не представится сама. Пожалуй, стоит уже перейти на игру в открытую. «У наместника Хау есть своя провинция», — улыбнулся я. «Разве можно начать править второй? Кто займет трон в Синдай? Ваш брат?» «Или вы сама собираетесь на него сесть, госпожа Юльсон?» «Я не ошибся. Моя проницательность ее не разгневала. Лишенная отцом долгой молодости дочь Сона звонко расхохоталась. «Я не ошиблась в тебе, юный принц», — произнесла Юльсон, отсмеявшись. «Ты очень умный мальчик, и ты прекрасно понимаешь, что выбора у тебя нет. Мы поможем друг другу. Я... О, нет, я же слабая женщина». На трон сядет Чусон. Как я и думал. Против правителя Самадурова встает его собственная семья. Это не захват власти в соседней провинции наместникам Хао. Он лишь помогает лояльному ему человеку сесть на Сендайский трон. Видимо, хранитель равновесия смотрит на такой сквозь пальцы. Ну а мой перевод в темный отряд соседа — плата за помощь. Часть платы. Похоже, я смог впечатлить гостя Сона своим представлением. «И вы не боитесь, что я вас предам?» «Нет», — мгновенно откликнулась дочка наместника. «Мой отец — злопамятная, завистливая тварь. Ты уже успел в этом убедиться. Он прикончит тебя в любом случае. Ты слишком умен, чтобы этого не понимать. По сути, мы делаем тебе одолжение. Убьешь сона, спасешь в том числе и себя». «Нужно просто убить. Нужно принести сюда его голову. Мне известно, как работает защита жемчужины. Я про другое. Его темные, светлые. И те, и другие перейдут по наследству Чусону. Они не твоя забота. Убил, отрезал голову, убежал из дворца. С таким даром ты справишься с этой задачей, играючи. Хорошо, кивнул я. Перевод к хаовчи. Пять десятков семян и гарантии безопасности для одной юной девушки такова моя цена. «Что за девушка?» Хитро прищурилась дочка-наместника. «Ты успел в кого-то влюбиться?» «Мальчик, мальчик. Принц и выше такой ерунды. Кто она?» «Служанка-наместник. Ее зовут Тиша. Длинные, очень светлые волосы». «Продолжать смысла нет. Она знает ее. На лице дочки сона написано все, что мне нужно. Тиша точно умрет». «Почему?» Вперил я хмурый взгляд в дочь наместника. «Я над этим властно, тихо произнесла мгновенно погрустневшая Юльсон. «Угораздило же тебя влюбиться». «В источника?» — подсказал я, решивший не договаривать женщине. «Что? Откуда?» Она вновь замолчала, но как будто не по собственной воле дочь наместника нелепо открывала и закрывала рот, словно пытаясь еще что-то добавить, но из ее горла вырывался наружу лишь сдавленный хрип. «Эта тема запретна», — наконец произнесла кое-как взявшая себя в руки женщина. «Ты вообще не должен знать про...» «Вот я даже это слово произнести не могу. А ведь отец лишил меня долгой молодости больше десяти лет назад. Этот запрет бессрочный». «На вас наложил запрет воин-создателя». Догадался я. Получается, паладины, по крайней мере, некоторые из них способны на подобные фокусы. В арсенале рядовых светлых таких конструктов нет. Видимо, отцы-настоятели храмов посвящают своих околитов не во все тайны Ордена. Секретное плетение. Нет, здесь дело не в светлых. Лицо женщины вновь дает мне ответ. Островной колдун. Я был прав. Вилоры используют протоэнергию, существует дар бездны, при помощи которого можно заставить человека о чем-то забыть. Но то, что сделали с Юльсон и, судя по всему, проделывают ради сохранения тайны со всеми покупателями источников, однозначно работа самоподпитывающегося конструкта. «Моя цена изменилась», — решительно заявил я. «Перевод к Хаоф Чи, 50 семян и подробный рассказ про долгую молодость и все, что с ней связано» если я смогу развязать ваш язык. Последний будет авансом. С безопасностью тише, я сам разберусь». Юльсон рассмеялась. «Какой наглый мальчик. А если ты мой язык не развяжешь?» «Тогда эта часть нашей сделки отбрасывается, и моя цена падает». Пожал я плечами. «Все честно». «Она абсолютно уверена, что я с этой задачей не справлюсь, а давать обещания, которые выполнять не придется, для каждого просто». Сейчас я поймаю ее. Если ты собираешься развязывать мне язык пытками... Нет, это будет не больно, я вас даже трогать не буду. Тогда по рукам. И поймал. Можешь приступать. Откинулась на спинку кресла, довольная собой, Юльсон. В принципе, если ты будешь нежен... Но нет, разрешу тебе себя потрогать, когда он умрет. Это будет моим подарком тебе. «Завтра в 10 утра». «Что?» «Завтра в 10 утра жду вас здесь, госпожа». «Что за фокусы?» Зло блеснули подведенные синей тушью глаза. «Или ты собрался отправиться за головой сона этой же ночью?» «Это глупо». «О, нет, госпожа. Просто мне нужно время на подготовку», — улыбнулся я. «Если хотите, можете оставить в сизен дыме своих людей, я никуда не уйду». Тем более, что я уже согласился на ваше предложение. Вопрос лишь в итоговой цене моих услуг. Хорошо. Поднялась из кресла Юльсон. Утром я буду здесь. Смотри, не разочаруй меня, мальчик. То, что ты знаешь про... про них, не делает тебя самым умным. Любой секрет по воле судьбы может попасть не в те уши. Но в тайны хранителей равновесия лучше не лезть. Не жди, что завтрашний день принесет тебе утешение. Я все рассчитал правильно. Зная уровень концентрации проточастиц, несложно вычислить необходимое для создания того или иного конструкта время. Но скупой на энергию ойкумени без накопителя, строительство которого мне пришлось ненадолго прервать, даже такие простые программные цепи, как та, что позволит рассеять наложенный велором на дочь сона запрет, сконструировать быстро не выйдет но я смог уложиться в полностью устраивающий меня 11 часов, 19 минут и 16 секунд. До прихода Юльсон успеваю позавтракать. Заглянувший недавно к ночевавшему у него гостю, Кианг подтвердил, что такая услуга доступна. Разумеется, я не вижу повешенный на кого-то конструкт, но, зная принцип его действия, мне несложно создать контрцепь, которая гарантированно разрушит его. Наконец-то мое мастерство получит практическое применение» чертить силовые линии, выводить узлы, заштриховывать защитные поля, концентрировать пучки и так далее, все это примитив, доступный любому профану. Пусть не перешагнувший порог тупых пользователей паладины и дальше годами корпят над своей благословенной броней. Пусть недоучки Велоры по шаблонам рисуют свои элементарные плетения. Мне же доступен совсем иной пласт понимания протопроцессов. До моего уровня этим ничтожеством никогда не добраться». Она пунктуальна. Ровно в десять утра дочь наместника вновь заходит в успевшую впитать запах жареной курицы и яичной лапши комнату. Кианг, только что вынес посуду. У меня все рассчитано. Уходить будешь скрытно. Мои люди проводят. Тебе выдадут плащ с капюшоном. И вам доброе утро. Присаживайтесь. У нас мало времени. В полдень ты должен быть во дворце. Ни улыбок, ни флирта. Ни любой другой игры мимики. Сегодня Юльсон уже предельно серьезно. Конструкт, за созданием которого я провел эту ночь, послан в цель. Никаких лишних жестов. Настоящему мастеру для активации программной цепи ничего, кроме мысли приказа, не требуется. Я успею. Как звали вашего последнего источника? Берт? Ресницы на округлившихся глазах, только что понявшие, что именно сейчас произошло, женщины дрожат, как и запоздало зажавшие ее рот руки. Она мне все расскажет. Я опять победил.